включая Смирнова. То же самое подтвердил и Каменев. Таким путем уже в самом начале процесса была обозначена некая общая террористическая сеть. Для полноты картины Мрачковский также сообщил об участии Ламинадзе, покончившего самоубийством за год до процесса, о существовании группы убийц в Красной Армии во главе с комдивом Дмитрием Шмидтом. Это последнее обвинение, как выяснилось, было вставлено в показания Мрачковского с дальним прицелом и весьма многозначительно. После Мрачковского допрашивали Евдокимова, который заявил, что в январе 35 года Он обманул суд. Он объяснил затем, как он сам, а также Бакаев, Зиновьев и Каменев организовали убийство Кирова. План, оказывается, состоял в том, чтобы убить Сталина в тот же самый момент. Бакаев предупредил Николаева и его соучастников, что они должны были ждать сигнала Зиновьева, сказал Евдокимов, и стрелять одновременно с выстрелами в Москве, и Киеве. В обвинительном заключении цитировались показания Мрачковского, Рачковского данные им на предварительном следствии о том, что Сталина предполагалось убить первым и, во всяком случае, Кирова не собирались будто бы отправить на тот свет раньше генерального секретаря. Евдокимов в своих показаниях впервые упомянул имя старого большевика Григория Сокольникова, в прошлом кандидата в члены Политбюро и в то время все еще кандидатов в члены ЦК. В ходе допроса Евдокимова-Смирнов, против которого опять давались показания, снова отрицал их правильность. На вечернем заседании показания давал Дрейцер. Он вспомнил свои связи с сыном Троцкого Седовым и показал, что он организовал две другие террористические группы для убийства, соответственно, Сталина и Ворошилова. По поводу смирного заместителя Троцкого в СССР Дрейцер злобно заметил, никто не мог действовать по собственной инициативе. Без дирижера мы не составляли бы оркестра. Я удивлен заявлениями Смирнова, который, по его словам, одновременно и знал, и не знал, и говорил, и не говорил, и действовал, и не действовал. Это неправда. Смирнов вновь отрицал верность этих показаний и заявил, что он никогда не обсуждал вопросы террора с Дрейцером. Опять был вызван Зиновьев, чтобы подтвердить роль Смирнова, и он сделал это длинно и обстоятельно. Следующим был Рейнгольд. Он расширил границы заговора, показав о переговорах с Рыковым, Бухариным и Томским, а также упомянул еще о двух террористических группах, возглавляемых правыми Слепковым и Эйсмонтом. Рейнгольд Сообщил также о планах Зиновьева и Каменева поставить после прихода к власти на пост главы НКВД Бакаева с тем, чтобы тот уничтожил всех сотрудников НКВД, которые могли держать в руках нити заговора, а также всех прямых исполнителей террористических актов. Эти показания насчет убийства исполнителей террора, как мы уже упоминали, интересны тем, что показывают, в каком направлении работал ум Сталина последовавший за Рейнгольдом Бакаев, признался в организации убийства Кирова и планировании убийства Сталина. Вышинский, вы приняли ряд практических мер по выполнению этих инструкций, а именно по организации нескольких покушений на жизнь товарища Сталина, которые провалились не по вашей вине. Бакаев, да, это так. Однако Бакаев сделал оговорку того типа, какие отмечались и на последующих процессах.